Эпилог. Прошло десять лет. «Мами! Мами!» Сын спешил ко мне на маленьком урге, похож на ослика, только уши круглые, размахивая детской шпагой, настоящей, между прочим. «Мами!» — кинулся он ко мне. «Дядя Алан приехал!» Я вручила двухлетнюю Лизе няне и, взяв сына за руку, направилась к замку. Мы были сейчас в Ланарке. Летом мы обычно здесь и жили. Великолепная природа. Отсутствие опасных хищников, более мягкий климат, а главное, людей мало. Вот что привлекало нас здесь. Замок поставили рядом с древней крепостью и возвели вокруг высокую стену, захватив во внутреннюю территорию часть реки и небольшого перелеска. Источник прекрасно справился с магической охраной, и теперь вся эта территория была безопасна для прогулок. Источник прекрасно справился с магической охраной, и теперь вся эта территория была безопасна для прогулок. С внутренней стороны стены, недалеко от замка, выросла небольшая деревушка, крестьяне которой обеспечивали замок продуктами. Друзья и гости приходили к нам порталами на специальный участок у реки. Аллен и Хэти бывали чаще всех, так как они оба были крестными наших малышей. Такой традиции в этом мире не было. Но я ввела ее, объяснив друзьям, что это значит. Алан еще не был женат, никак не складывались у него отношения с девицами. Во-первых, он уже был взрослым магом, 105 лет, не шутка. Во-вторых, у него были серьезные требования к спутнице жизни. В-третьих, теперь женитьба бы не была обязательным условием для правителей, и Алан этим пользовался. Но своего крестника, нашего старшего сына Александра, очень любил и навещал его часто. Правда, любовь эта была чисто мужской. Вместе с Митчеллом они чуть не с пеленок учили сына быть ловким, метким, зорким, внимательным. И все их игры и игрушки этому способствовали. Лизи же все любили и баловали, но ей и лет еще было мало, хотя я уже начала ограничивать ее хотение и капризы. «Здравствуй, Алан, поздоровалась я с диверем. «Что нового?» Здравствуй, Кэти. Не хватает твоего мудрого спокойствия и совета, как всегда. Алан потрепал по голове племянника и сказал: Есть разговор, Кэти. Я кивнула и, отправив детей с няней, прошла в кабинет вместе с Аланом. Митчел Урея? да, они с Кэти позвали его для консультации по безопасности. У них новый глава безопасности. — Вот и хотят сразу его озадачить. Обещал завтра вернуться. Но если срочно, то ты же знаешь, как позвать. — Нет, пусть помогает. А то Хэти — королева строгая. Надо же, как тогда, восемь лет назад, ведьмам повезло. Два года все государства искали этот источник, а нашли ведьма совершенно случайно. И Вивена ничего не смогла сделать, так как уже была сама привязана к источнику. А следующая по силе Хэти. Так и появилась новая королева. — Не говори. Но я больше за Рея рада. Он ведь влюбился уже в нее, а тут королевство. Вот ему и показалось, что он Хэти теперь не нужен. Помнишь, ведь к Тевишу в горы уехал? Хэти его полгода искала. А когда нашла, тут же на брак уговорила. Там в домике и поженились. У них, увидим брак считается совместно проведенной ночи. Если к утру браслет появляется, то брак состоялся. Я рад за них. Рэй молодой, но очень ответственный маг. Стоит только посмотреть, как он за семью беспокоится. Поместье в порядке, тетушки присмотрены, сестра заканчивает академию, молодец. А то, что он не агрессивный, любит Хэтти и слушает ее, так это даже хорошо. Это дома он, ягненок, а на службе тот еще волк зубастый. А служба у него сейчас королевство. Хэти, правда, не смогла пойти против воли своего Ковина и не сделала Рея соправителем, как ты, Митчела. Но и принц-консорт — немаленькая ответственность. — Согласна. Но давай уже говори, что случилось. — вздохнула я. — Лорна замуж выходит. Предложение поняла, и я одобрил. — Да ты что? А ты ведь сам руки просил или отца посылал? — Сам. Не знаю, как уж они своих тараканов, как ты говоришь, побороли. Но, наконец, эта канитель кончилась, а то смотреть тяжело было. Отец за Лорну уже переживать устал. — Все-таки трудно девочку без матери воспитывать. — Ой, как хорошо. Мичел рад будет. Теперь только ты остался. Мы, конечно, поможем и с подготовкой, и с проведением. Не переживай, справимся. — Да я не о том переживаю. Сайрен с земли вернулся. Это у нас десять лет прошло, и Лорна его года три сердца вырывала. А там-то всего ничего. Боюсь, как бы он снова не начал ей голову крутить. — Ну, этого уж я не позволю. Не посмотрю, что он глава Ковина. Последнее слово в магии источников за мной и Леном. Быстро на место поставим. Хотя, может, и сам уже понял, что непорядочно поступает. Приглашу-ка я его на завтра, разведу обстановку, а потом и думать будем, если найдем о чем. Спасибо, Кэти. Вот за этим я и приезжал. За твоими поддержкой и советом. Спасибо. Да, кстати. Тебе Гвенника привет передавала и какую-то безделушку. Вот, возьми. Что это? Я развернула небольшой сверток и обнаружила красивую резную шкатулку, которая легко открылась, стоило нажать на жемчужину на крышке. На дне шкатулки переливался яркой змейкой браслет. Молодец, девчонка! Алан поднял браслет и внимательно оглядел его. Она же тебе браслет иллюзии сделала, смотри. Здесь пять камней. Значит, пять образов можешь менять. Сильна девчонка. Все-таки Академия еще никому вреда не приносила. Алан рассмеялся. А помнишь, какая она была? Кошмар. А теперь лучший адепт артефакторики. Недаром тебя в Латиане боготворят. Да уж, — ответила я, возвращая браслет на место. Не хочу даже вспоминать. И как бы сейчас Гвиника ни старалась, я не могла забыть ее прошлого. Вида, конечно, не подавала, но и отпустить прошлое не могла. Слишком больно было. Сама же Геника считала меня чуть ли не старшей сестрой и совсем не заморачивалась моей холодностью. Алан, извинившись, умотал на кухню. Здесь у нас были более демократичные порядки, и Верита, давно освоившая мои земные пристрастия, и привычки, с удовольствием подкармливала нас прямо на кухне. А я села на лавочку под собственноручно посаженной яблоней, в нашем молодом саду и погрузилась в воспоминания. Кто же знал, что прогулка в другой мир за наследством окажется судьбоносной? Мир и замок приняли меня. Пришлось остаться, чтобы восстановить замок, земли, поддержать веру народа в перемены, провести реформы и укрепить позиции герцогства, вмешаться невольно в здешнюю политическую жизнь, найти виновных в гибели семьи и воздать им по заслугам. Король Норис по решению совета был лишен магии и сослан в горное поместье под надзор магов. Его жена последовала за ним. А дети по решению того же совета были подвергнуты принудительной чистке памяти. Оба, и брат, и сестра были против. И даже после процедуры, потеряв из памяти основные моменты отцовских и своих пакостей, они оба продолжали меня недолюбливать. Не то чтобы мне нужна была их любовь, но я опасалась рецидива, поэтому по моей просьбе за поведением бывших принца и принцессы приглядывали. Второй племянник короля, который в этом мире выполнял его грязные поручения, Гевин Кинкейт, тоже был лишен магии и отправлен в свое поместье. А вот друг Митчелла, с которым он учился в Академии и который стал когда-то командиром элитного отряда наемников, Черных Волков, Рудрейн Камин, стал командиром нашего отряда стражи в Новых Землях Он пересмотрел свои взгляды и искренне извинился перед Митчелом. Мы быстро нашли с ним общий язык, и он принес нам кровную клятву за служение. И теперь верен Митчеллу, как никто. Они снова друзья. Но иногда я замечаю задумчивый взгляд мужа, направленный на своего друга. Наше герцогство, Дегрейв, стало сильнейшим и богатейшим государством. Я горжусь этим. Здесь есть и мой труд, и труд моих подданных. Замок и Перту теперь связывает не только дорога, но и порталы. Лен разрешил выделить портальную комнату для тех, кто приходит безлошадным, а для тех, кто верхом или в карете, был выделен портальный круг во дворе. У мужа появилась мечта-идея – обследовать все наши земли и составить подробные карты. Лен, Аллан и Рей всецело поддерживают его в этом начинании. И каждое лето, минимум на месяц, они уходят в экспедиции. А я жду и руковожу нашими землями. За размышлениями не заметила, как ко мне подошел муж и, присев рядом, обнял за плечи. О чем задумалась, родная? — О нас. Я склонила голову к его плечу. — А ты почему вернулся? — Да что-то не по себе было. Решил проверить, все ли у вас в порядке. — Все в порядке. Я погладила мужа по щеке и поцеловала. — получив в ответ ласковый, но настойчивый и требовательный поцелуй. Митчел, улыбнулась я про себя, — «каким был, таким и остался. Мое не отдам, берегу. Выходит, счастье все-таки возможно? Пусть и в новом мире. Надо только верить и однажды отправиться за наследством туда, где есть магия». Конец.